Глава 2. Дом, милый дом. В карету я села лишь после внимательного осмотра, и когда была внутри, напротив разместились мужчины, капитан и его подручный. Хорошо, что вообще позволили сесть в карету. Они в клетку запихнули. все таки распознали во мне ранимую леди. Я вздохнула и откинулась на куда более жесткую спинку, чем в первой карете, подумав, что ужасно хочется есть, а в камере вряд ли покормят. По крайней мере, к тюремной похлебке я была не готова и надеялась стоически продержаться до момента, когда меня либо отпустят, либо демон каким-то чудом исполнит свое обещание и принесет мне нормальной еды, либо осуществят последнее желание перед казнью и вкусно покормят». «Все следы считали?» — спросил Петтер у подчиненного. «Да, сохранили все, но надеемся получить более подробную информацию, когда генерал придет в себя». Капитан кивнул каким-то своим мыслям и принял слюдяные магические слепки с площади, начав их изучать. Видимо, хотят соотнести со своей базой и найти нападавших. «Кто вы?» Внезапно отвлекся Петер и посмотрел на меня. «Я не помню вашего лица среди знати, и, судя по направлению движения, выехали из порта. Вы были заключенной?» «Я была особо охраняемым гостем генерала». Ответила расплывчато, неуверенно, стоит ли оглашать свой статус. Вдруг они на стороне мятежников? Убьют здесь и сейчас. Мне нужен суд и следствие, где я все смогу рассказать и потребовать государственного защитника. А там, может, и до Инквизиции достучаться получится, хотя обычно они занимаются исключительно чернокнижниками. Но были случаи громких судебных разбирательств, на которых они присутствовали. «Гости не нападают» повертел слепком у меня перед носом капитан. «Кто вы? Вашу личность мы все равно установим, но в ваших же интересах сотрудничать со следствием». «Вы мне не поверите и сочтете лгуньей, поэтому оставим мое признание до судейских стен». Орвицу явно не понравился мой ответ, и он собирался применить то ли магическую пытку, то ли свой хмурый и недовольный взгляд. Не успел разобраться, так как карета резко остановилась и лошади заржали. Капитан выглянул в окно и открыл дверцу. В этот же момент распахнулась дверца с другой стороны, и в проеме показалось смутно знакомое лицо. Мужчина был в обычном камзоле, с окладистой бородой, волосами, едва тронутыми сединой. Я его где-то видела, но совершенно не помнила где. «Граф Хальвар». Удивился капитан и вышел из кареты, чтобы встать рядом с вышеозначенным графом, не сводящим с меня взгляда. «Немедленно отпустите, леди капитан Орвиц. Это приказ». «Вы не военные, чтобы отдавать мне приказы?» Осторожно протянул Петер, оглянувшись на мужчин в форме гвардейцев Его Величества. «Это приказ короля». Уже более весомо добавил Хальвар и, наклонившись, произнес. «Вы сковали Ее Высочество Грето Инхильду Линеа Мерот. По лицу петра пробежала тень. Он бросил на меня изумленный взгляд, будто ища подтверждение слов Хальвара. Я, пожала плечами, мол, каждый мог ошибиться. Теперь его взгляд наткнулся на красную прядь, и, кажется, только сейчас он осознал, что это не просто краска, а отличительная черта рода Миарод. «Не может... Eh, простите». Ориц откашлялся и снял магические наручи. Я вылезла из кареты и пристально огляделась, на всякий случай призывая магию. Я не спешил бежать к Хальвору, желая узнать дальнейший курс движения. «Я не... Меня не извещали!» — пробормотал Петр. «Неужели наследница династии?» «Не будем об этом», — поморщился Хальвар. «Мы доставим принцессу во дворец. Вы можете быть свободны». Орвиц нахмурился. «При всем уважении к вам, граф Хальвар», но я не могу доверить человеку ни под присягой сопровождать его высочество». «Вы в своем уме, Орвец? Я третий советник. Я прибыл специально, чтобы сопроводить принцессу». «Так сопровождайте». Любезно позволил Орвиц и бросил взгляд на черную карету с гербами известного мне рода. И только сейчас я поняла, что видела этого мужчину раньше. Он был послом, поэтому не так часто появлялся во дворце. «В своей карете». «А принцесса Грет, если, разумеется, его сочиство не имеет ничего против, поедет со мной, я доставлю его дворец лично». Хальвар хотел поспорить, но по категоричному взгляду Петра осознал, что это бесполезно. Потому уступил, лишь бросил на меня вопросительный взгляд. А меня неожиданно подкупила решительность и беспристрастность капитана, которым я увидела некий идеал страж правопорядка. «Если Хальвар — третий советник, значит, пользуется доверием Руффе» а мне нужны свои люди во дворце, если моя жизнь пойдет по первому сценарию, обрисованному айлиной и Кефаей. Благодарю за оказанную помощь и поддержку, граф Хальвар. Ваша самоотверженность не знает границ. С удовольствием встречусь с вами за чашкой чая во дворце». Его сиятельство принял мой выбор и отступил, направившись к своей карете, по пути отдавая приказы своим людям. Капитан благосклонно кивнул мне и бросил взгляд на своего подчиненного. Парень покинул карету пунцовое смущение. Он едва не упал со ступенек, но в последний момент удержал равновесие. Поклонившись мне как можно ниже, он отошел к тротуару. Прошу, Ваше высочество! Произнес Петр и помог мне вновь сесть в карету. Опустившись на жесткое сиденье, я на мгновение пожалела о своем решении и с тоской взглянула на карету графа, уже представляя, как мы и дальше помчимся по выбоинам на дорогах. Но выбор сделан а мне нужно быть стойкой». Я расправила юбку, отчего-то вспомнив о демоне. Как-то легко его отпустили. Наверное, пробьют информацию о нем по своим каналам, чтобы знать, с кем имели дело. «Догонять демона все равно себе дороже. Можно еще и на международный скандал нарваться. Скажет, что это была самооборона, и кто подтвердит обратное?» Карета тронулась и покатилась дальше по мостовой. Но расслабиться я уже не могла. Постоянно ожидала опасности, посматривая на капитана, оценивая, сможет ли он защитить меня в случае повторного нападения. Но самое главное, сможет ли он быть мне полезен? Простите за это нелепое недоразумение, Ваше Высочество. Поверьте, никто не знал о Вашем возвращении, а волосы... Сейчас многие бунтари красят волосы в знак приверженности старой династии. По правде говоря, династия не сменилась. У власти все еще Миарот, но не прямой наследник — поэтому магия не наградила его красной отличительной прядью. Полагаю, именно на это намекает Орвец. «Ну что вы? Вы всего лишь выполняли свой долг». «Я бесконечно рад вашему возвращению». Внезапно признался он и сверкнул голубыми глазами, в которых я заметила притаившуюся радость. «Я поступал на службу при вашем отце, соболезную». Я благодарно улыбнулась, но никак не прокомментировала его слова. Не спешила доверять незнакомцам. Слова могут быть льстивы, а вот поступки часто идут с ними в разрез. К тому же я давно оплакала отца, его не стало шесть лет назад. Его казнили после двухлетнего заточения в лечебнице для душевнобольных вместе с матерью и с наследником Фредериком. В этот момент правил мой второй по старшинству брат, король Торберт, который и устроил мятеж по некоторым неподтвержденным данным. Мой третий брат Хакан, с которым у меня была разница всего три года, к тому времени воевал на пределах, но год назад сообщили о его скоропостижной смерти. Незадолго до того, как случился новый переворот, и к власти попытались прийти Герти Геларские. Продержались они не больше месяца, и в итоге трон занял мой кузен. «Как хорошо, что на престоле человек, приближенный к роду Миарот, не правда ли?» — спросила я и посмотрела совершенно невинным взглядом на капитана. На мгновение он стушевался, но быстро взял себя в руки и кивнул, склонив голову в знак почтения. Но прямо он не ответил. Пётр, я могу рассчитывать на вас в случае непредвиденных обстоятельств. Мне нужны будут честные и верные люди во дворце». Кажется, капитан только этого и ждал. Он поднял на меня сияющий взгляд и уверенно кивнул. «Полностью, Ваше Высочество, я всегда готов прийти вам на помощь. Я был глубоко предан вашему отцу, и теперь...» Он осекся и улыбнулся. «Знаете, что вы здесь не одиноки». «Спасибо», — отозвалась я, не совсем понимая, что он имел в виду. На этот раз путь до дворца был менее тревожным. Прошло минут десять, прежде чем карета катилась через кованные ворота на подъездную дорожку дворца. Разумеется, не с парадного входа, а через вход для слуг, которому обычно доставляются товары на повозках. «Вот и меня привезли словно товар». Чтобы усладить взор двоюродного братца. Я распахнула дверцу кареты раньше, чем это сделал Лакей, и выпорхнула без помощи, опираясь на ручку. Дворец. Он был прекрасен все тот же, каким я его помню: четырехэтажное здание, выстроенное буквы П с голубым фасадом и белыми ставнями, занавешенными изнутри тяжелыми шторами, высокими окнами, и садом, раскинувшимся вокруг этой величественной постройки. Здесь прошло мое детство, и сейчас это здание единственное, которое, на первый взгляд, не только не пострадало, а даже не претерпело изменений. Лишь подойдя ближе, я заметила, что краска свежая. Дворец отреставрировали, что даже порадовало. Быть может, скоро руки кузена дотянутся и до городских построек. Представив картину буквально, как король лично берет в руки кисть и ведро с краской, чтобы побелить здание, я задорно улыбнулась, но тут же вернула беспристрастную маску на лицо. На меня пристально смотрели капитан Орвиц и граф Хальвар. Последний взял меня под руку, чтобы проводить в северный холл дворца. По дороге он задавал вопрос о том, как я добралась и радовали возвращению, и отвечала вяло и неохотно. А когда мы вошли в холл, его сиятельство быстро откланялся, сообщив, что поспешит доложить радостную новость о моем прибытии и его Величество. «Его величество...» Не встретит меня лично, уточнила я у третьего советника. Его Величество посчитал, что вам следует отдохнуть с дороги перед встречей с ним. Скоро госпожа Кайса экономка проводит вас покой и поможет устроиться на новом, простите, во дворце. Оговорился мужчина, и его щеки немного покраснели. Приятного отдыха, ваше Высочество. Неимоверно рад знакомству. Как будто оно было, знакомство это скорее лицезрение друг друга. Однако спорить я не стала и просто кивнула явно спешащему выслужиться перед его величеством мужчине. Однако еще не успел граф отойти, как я увидела девушку, быстрым шагом спускающуюся по лестнице. «Грета!» Этот голос я узнала не сразу, но вскоре, посмотрев внимательнее и распознав его обладательницу, прижала ладонь губам. «Джули, моя дорогая Джуля! Я бросилась обнимать девушку раньше, чем осознала суть всего происходящего. Моя подруга детства изменилась, превратилась из субтильного подростка в настоящую красавицу с тяжелыми рыжими волосами и яркими пронзительными голубыми глазами с фиолетовым мотливом. Поговаривали в роду паствортов когда-то затесался Фейри. Жули рано отдали во дворец, чтобы принцесса, то есть у меня, была подругой верный соратник на все времена ей прочили головокружительную карьеру во дворце из первой фрейли на ее высочество стать с даму дворца если бы не та роковая ночь восемь лет назад «Джули!» — воскликнула я и отстранившись от подруги взяла ее руки в свои как я по тебе скучала как ты как сестры ох боюсь даже представить сколько тебе довелось пережить здесь я столько хочу узнать но и не меньше рассказать мои письма тебе оставались без ответа «С почтовыми отправлениями тут беда!» Улыбнулась подруга и наклонилась, шепнув. «Хотя солгу, если скажу, что только с ними!» «Ох!» Мне нечего было на это ответить. Капитан, что стоял рядом, поджал губы, высматривая, видимо, экономку. Она вскоре появилась, госпожа Кайса, как ее назвал граф Хальвар. Как бы я ни надеялась увидеть госпожу Торренс, это было невозможным. Сама понимала, насколько глупо после всех событий, что произошли во дворце, надеяться увидеть знакомые лица в штате слуг. «Добро пожаловать домой, Ваше Высочество!» Сделала книг женщиной и представилась. «Меня зовут Кайса. Если вам будет угодно, после обеда и отдыха я бы познакомила вас со слугами. Готова ответить на все ваши вопросы в любое время». «Благодарю, Кайса», — кивнула я. «Сейчас я бы желала подняться в свои покоя». «Тут я оставлю вас, Ваше Высочество», — Произнес капитан. «Мне следует лично отчитаться перед Его Величеством в произошедшем. Надеюсь, вскоре мы с вами еще увидимся». «Благодарю, капитан, за оказанную помощь». Мужчина, прищелкнув каблуками, удалился. Джули наградила меня растерянным и непонимающим взглядом, и я сжала ей руку, улыбнувшись приободряюще. Мы отправились следом за экономкой. Вошли в небольшой коридор, отведенный для слуг, и поднялись по одной из второстепенных лестниц. Когда на втором этаже свернули налево, я немало удивилась, и помимо воли выскочил вопрос. «Разве я буду жить не на четвертом этаже в западном крыле? Оттуда чудесный вид?» «Это распоряжение Его Величества!» С улыбкой отбрила экономка. Я поджала губы и притворилась, что в этом ничего удивительного нет. На четвертом этаже располагались личные покои королевской семьи, сокровищница. Несколько кабинетов и крыло для родственников. На третьем комната для близких друзей и важных политических персон. А вот на втором находились резервные гостевые покои и помещения общего пользования, например, библиотека. Поэтому выбор кузена меня так и удивил. Это был даже не третий этаж. Может, сегодняшнее нападение не самое худшее, что могло меня поджидать? И стоило согласиться на любезное предложение демона. Через несколько коридоров с высокими потолками и неожиданными поворотами мы прибыли к нужной двери. Светло-зелёный с позолотой. Экономка открыла ее, пропуская нас в гостиную без окон, с обитыми светлой тканью стенами, откуда вела еще одна дверь, судя по всему, в спальню. Я угадала. Успела увидеть часть комнаты, когда оттуда выходили две служанки, обе сделали к Никсон. В одинаковых серых платьях с чепцами, но отличающихся как день и ночь, едва ли не в прямом смысле этих слов. Девушка справа обладала темным оттенком кожи, ярко-синими глазами и мелкими черными кудряшками, вылезающими непослушными прядями из-под чепца. Ее соратница слева имела исконно обикардскую внешность. Оливковую кожу, серые глаза и каштановые волосы. Адаэс и Атилия. Ваши горничные. Девушки попеременно склонили голову. Девушки смышленные и расторопные, если вас что-то не устроит или вы захотите сами выбрать себе прислугу, можете обращаться ко мне. Я занимаюсь подбором персонала. Если возникнут какие-нибудь другие вопросы, я также в вашем распоряжении. «Благодарю, Кайса. Можете быть свободны». Кивнула я, и когда экономка вышла, обратилась к девушкам. «Приготовьте мне ванну и подайте обед сюда». Джули смотрела на меня с легким прищуром. Едва девушки убежали наполнять ванну, и мы остались одни, выпалила. «Он не мог так поступить!» «Ты о его величестве!» «Тише, Джули, не стоит, это пустое!» «Да как он поспел поселить тебя на втором этаже!» Все больше распалялась подруга, активно жестикулируя, и начала мерить гостиную шагами. «Даже я живу на третьем. Может, надо догнать Кайсо? И закатить истерику? Ну уж нет. Боюсь, что приказ отдан свыше, и мне не выделят другие покоя. «Тогда я потребую подготовить соседние и приеду поближе к тебе». «Не стоит». Остановила я подругу и взяла ее за руку. «Кузен именно этого и ждет Скандала. Но я не позволю ему манипулировать собой. Буду вести себя неожиданно и непредсказуемо». К тому же, вдруг он не так плохо в управлении королевством. Он может проверять меня таким способом Нельзя судить книгу по обложке». «Грета!» — вздохнула девушка. «Боюсь, ты сильно удивишься». Я поджала губы. «Нельзя поддаваться предубеждению. Всегда нужно составлять свое мнение, и никакое другое не должно влиять на твои выводы относительно поступков конкретного человека. Я хорошо запомнила это из наших бесед, и светских раутов с Айлиной Кефаей. «Ну что за происшествие упомянул тот капитан, как его?» нахмурилась подруга. Я собиралась ответить, но не успела. После короткого стука в дверь открыла незваному гостю, Лакею, передавшему мне записку. Я развернула ее и прочитала всего несколько строк. «Дорогая кузина, с возвращением!» Искренне сожалею, что не обеспечил вашу безопасность и должного приема по прибытии. Спешу исправиться и приглашаю вас на прогулку по саду сегодня в три пополудни. Искренне ваш, кузен Роффе. Тон письма несколько контрастировал с тем, что я уже успела увидеть. Однако, как сказала выше, я не собиралась поддаваться предубеждению. И с удовольствием встречусь с кузеном. «Что там?» — спросила Джулия, нахмурившись. «Его Величество приглашает на прогулку», — ответила я, начертив в воздухе символы, уничтожив записку магии. «Ужасно хочу есть. Где же горничный с обедом? Хотя нет, сначала ванна». Джулия никак не прокомментировала мои слова, наградив лишь многообещающим взглядом, мол, «Ты так просто от расспросов не отделаешься». Вскоре Адаэс и Атилия вернулись, пригласив меня в ванную. Имена я запоминала превосходно. С детства отец говорил, что правильно заученное имя и личная информация — залог успешного сотрудничества. Джулия обещала вернуться позже и разделить со мной обед. Только сейчас я вошла в спальню в бежево-золотистых тонах, залитую солнечным светом, с выходом на балкон. Справа от кровати узкая дверь вела в уборную с современным сливным устройством — ночным горшком, подключенным к городской канализации, а небольшой медной ванной с краном, подключенным к магическому артефакту. Он подогревает воду до нужной температуры. Адаэс и Атилия помогли мне раздеться и погрузиться в воду. Я расслабилась, отдавшись в нежные руки девушек, и услышала их разговор. «Говорю тебе, что я видела демона». «Демона? Уж не того ли самого, что спас меня?» «Что демонам делать у нас?» Делегация приезжает, его величество Рофи лично пригласил. Произнесла Атилия, а ада если нахмурилась. Будто им есть дело. Значит, смогли чем-то привлечь. Какая-то недоверчивая ада. «Делегация демонов?» Подала я голос, выпрямившись, пока девушки промывали мне волосы. «Откуда? Не услышала. Не могу знать, ваше высочество». Поспешно опустила взгляд Атилия, и нанесла на волосы бальзам. Когда с было покончено, я облачилась в желтое домашнее платье и вышла в гостиную. Джули не заставила себя долго ждать, как и горничная, быстро накрывшая на стол. На сетто желудок думалось куда лучше, да и настроение заметно поднялось. Я ужасно просто дико соскучилась по абикардской кухне, в которой преобладали морепродукты и рис. «Джули, расскажи о жизни во дворце». Кого следует опасаться, а с кем лучше дружить? Хотя зачастую это одни и те же люди. Вздохнула я. Мы приступили к чаепитию. Адаес выставила перед нами на стол лимонный пирог и профитроли. Чай был легкий, фруктовый, с пряными нотками. Так и есть, хотя Рофик неудовольствию многих оказался куда более самостоятельным правителем, чем Его Величество Торнберт. Джулия говорил очень тихо. Опасайся наследника Ларских, ему сохранили жизнь, хотя его родители и близких родственников отправили на плаху. Наследнику Филиппу повезло, он был за границей, не участвовал в перевороте, потому его помиловали. Но он наверняка точит зуб, а может, и целую пасть. Говорят, вспышки мятежей по Абикарду, его рук дела. М -м -м, кого бы еще вспомнить? Кто сейчас Верховный Священнослужитель? Святой Эспин. Поморщилась Джулия. Берет дикие суммы за обряды и чистку ауры. Тут мы обе закатили глаза. Аура не может загрязниться, она такая, какая есть. Но людям это не мешает верить во всякую чушь. Хочется верить, верьте, но жаль, что другие пользуются этой верой ради своей выгоды. И как смотрит на это король? Потворствует. Спросила я и взяла в руки чашку. Закрывает глаза. Может, еще не дошли руки? Предположила я и взяла пирожное. Это еще является интересной политической фигурой? Джулия открыла рот, а я как раз успела сделать один укус, когда вперед вышла Атилия. Ваше высочество, простите, что бесцеременно вмешиваюсь, но я лишь хотела напомнить о времени. Уже 20 минут третьего вам нужно сменить туалет и прибыть навстречу с Его Величеством. Времени в обрез. Поблагодарив горничную, я переоделась в зеленое платье с более широкой юбкой, расшитой золотой нитью, с рукавами-воланами. Волосы завели бытовой магией, а вот уложить высокую прическу не успели. В таком виде я буквально понеслась по коридорам дворца. Джулия отправилась за мной. Место встречи было назначено в парке, куда нас отвел Лакей, у цитрусовых садов, поэтому в воздухе витал восхитительный аромат апельсинов. и стоял под деревом и крутил в руках зеленый фрукт. В он больше не было мальчишки, которого я помнила. Теперь передо мной стоял высокий широкоплечий мужчина с темными волосами, охваченными золотым венцом. Его Величество Роффе Персиваль Хуга Мерот.